Глава семнадцатая Услышав мои слова, профессор Мео вздрогнула. Теперь она с опаской смотрела на сферу в своих руках. «Где ты взял камень души?» — строго спросила она. «В клановой сокровищнице», — ответил я. «Мой отец восемнадцать лет назад приобрел один камень души на аукционе. Недавно я стал бароном и решил проверить сокровищницу». Там мое благословение сильно отреагировало на камень души и древний звездный кристалл. Позже благословение активировалось и слило эти два материала в один артефакт. Древний звездный кристалл. Мия стала еще серьезнее. Ты знаешь, какой эффект у этого артефакта? Нет, только чувствую, что это связано с пространственной магией. Скорее всего, как-то влияет на нее. Я напишу рапорт о твоем артефакте. Держи его в безопасности. Мия отдала мне сферу. Уверена, ректорат Академиума заинтересуется в нем и выкупит у тебя артефакт. Хорошо, кивнул я. Спасибо. Кстати, зайди сегодня к проректору Тине, когда будешь свободен, вспомнила Мия. Контракт на продажу схемы накопителя уже готов. Тебе осталось только подписать его. «Понял. Зайду после первой лекции. Спасибо». Я зашагал по коридору в сторону выхода из лабораторного корпуса. Все идет по плану. Правда, я думал, что Мия сразу начнет изучать артефакт, но, видимо, ценность ингредиентов испугала ее. Первой была лекция по элементу огня. После того, как я изменил свой баланс элементов, мне захотелось обучиться чарам огня. Хорошо, что у клана Грейк огромный опыт в чарах огня и тьмы, и теперь я, как барон, имею доступ к самым полным материалам. Правда, пока я был в сером совсем не подумал об этом, у клана Грейк есть отдельное хранилище, где хранятся все данные по чарам. Но ничего, я могу в любой день телепортироваться и все просмотреть. Может, сегодня ночью так и сделаю. Надо только побольше об этом хранилище узнать. Если там такая же дверь, как сокровищницу то я даже Алису предупреждать не стану. На лекции я сосредоточился на потоках энергии, которые поступали от апофеоза короля. Мое видео о браслетах дара вызвало небольшой ажиотаж. Люди наконец-то получили подтверждение всех слухов. Но для меня важно то, что видеозаписью заинтересовались главный клан старейшины. Магистры и архимаги смотрят мой видеоролик и обсуждают между собой хранителей знаний и создателя браслетов. Все это идет на благо мне, пока люди испытывают эмоции от ненависти до восхищения, я становлюсь сильнее. Разоблачение профессора тоже все еще в тренде. Я ощущаю очень прочный канат энергии, основанный на чистой ненависти. Все, кто был мною разоблаченный, искренне желают мне смерти. Хе -хе. Это полезные эмоции. Они гораздо стабильнее, чем восхищение или радость. Мое ядро уже достигло 60% и продолжает расти. Жаль, но ролик про браслеты вышел слабеньким, максимум на уровень апофеоза барона. Вскоре я заметил, что студенты в аудитории украдкой бросают на меня взгляды. Мия объяснила, в чем дело. Среди студентов распространилась новость, что ты стал бароном. Это очень круто. Во всем академиуме таких несколько, и все старшекурсники. Поэтому ты теперь довольно знаменит. Я улыбнулся. Что ж, это внимание только поможет мне. Но радости я не чувствовал. Чем дольше, тем сложнее продвигаться. Сейчас мое ядро всего на восьмой ступени, а что будет дальше? Как мне расти, когда я окажусь на уровне Архимага? С самого начала, когда я впервые создал стилус и нарисовал первый астральный круг, я понял, что эффект от апофеоза короля слабее, чем должен быть. Мой астральный навык получает энергию от чужих эмоций через астрал, а в этом мире он гораздо дальше от планеты, чем в прошлом. Поэтому и энергопотери больше. Но я все равно выбрал путь апофеоза. Это мой козырь. Мое главное и моё лучшее творение. Да, астральный навык навсегда сковал меня. Как только я создал его, моё ядро навсегда потеряло способность расти естественным путём. Только энергия от может увеличить его. Но я знал, на что иду, и не жалею об этом. Я усмехнулся, подумав о будущих апофеозах. Следующая ступень — выйти на уровень всей страны, а позже, когда ядро достигнет 11-12 ступени, уже всей планеты. Но даже так не факт, что я смогу набрать нужное количество энергии. Лекция закончилась, прервал мои размышления. Я пошел в кабинет проректора Тины. По пути ловил на себе множество взглядов. Теперь я и правда популярен. Эх. «Артур, поздравляю с титулом», — улыбнулась Тина после обмена приветствиями. «На данный момент ты самый молодой дворянин во всей стране. Это большое достижение. Благодарю вас». «Как дворянин ты можешь иметь свою магическую печать, невзирая на возраст. Я помогу тебе с оформлением всех бумаг. Лучше подписать договор, когда ты получишь печать». «Я уже ее получил», — улыбнулся я. «Как быстро!» — удивилась Тина. «Это упрощает дело. Садись, сейчас распечатаю документы. Прочитай их и скажи, все ли тебя устраивает». Спустя десять минут я подписал все документы. Деньги, которые мне заплатили за схему накопителей, были небольшими на фоне моих накоплений. Всего тридцать тысяч. По десять с каждой из сторон – Академиума, Армии, Совета и Ведомства безопасности. Эти три структуры получают полную формулу накопителя, и их артефакторы смогут сразу же приступить к созданию. В то время как всем остальным придется постараться, чтобы разгадать эту формулу. Рано или поздно у них это получится, в этом я не сомневаюсь. Отлично. Тина убрала подписанные документы. Перед тобой ко мне заходила профессор Мия Судзуки и доложила, что ты создал особенный артефакт. Да, так и есть, кивнул я. Можете сами посмотреть. Я достал из кармана мешочек с сферой и отдал Тине. Некоторое время она внимательно рассматривала артефакт, потом вернула мне. «Камень души, древний звездный кристалл — это очень ценные ингредиенты. Ты согласен продать нам артефакт за деньги?» «Да», — улыбнулся я. «Очень надеюсь, что он поможет в битве зомби». «А ты думаешь, что это возможно?» — сосредоточилась Тина. «Мне кажется, что этот артефакт — очень мощная бомба», — осторожно сказал я. Не знаю, как он действует, но уверен, что взрыв должен быть немаленьким. — Бомба, — говоришь? — Тина нахмурилась. — Значит, одноразовый. — Не знаю, — пожал плечами я. — Вы ведь в курсе особенностей моего благословения? — Да, — задумчиво кивнула Тина. — Но ты ведь создатель этого артефакта. Может, ты что-то чувствуешь? Я взял со стола сферу и замер, словно пытаясь что-то услышать. «Мне кажется, это бомба. Она связана с пространственной магией. Не знаю, что еще». «Бомба, которая связана с пространственной магией», — пробормотал Атина. «Ты сможешь создать такой же?» «Не уверен». Но реакция благословения на камень души и древний звездный кристалл очень сильная. Поняла. Я могу забрать артефакт? Цену мы обсудим позже. Да, конечно. Попрощавшись, я вышел из кабинета проректора. Решил немного ускорить события. хихикнула Мия. Подсказка, не более. Тихо ответил я, шагая по коридору. Теперь осталось дождаться реакции ректората. Надеюсь, там не дураки сидят, и они примут правильное решение. До следующего занятия еще есть время, поэтому я сходил поесть. Во время трапезы Мия обрадовала меня. «Пришли деньги за именизиты. Зиты. Вся сумма разом!» Я улыбнулся краешками губ. Хоть и не сомневался, что совет десяти не станет так глупо обманывать, но думал, что после выхода разоблачения профессора они затянут с выплатой. «Переведи восемьсот тысяч на мой теневой счет». «Хорошо, но зачем? Это же твои легальные деньги, ты можешь использовать их как хочешь», спросила Мия. Я улыбнулся студенткам, которые шли мимо и мило хихикали, поглядывая на меня. Когда они вышли из заведения, тихо ответил: Чтобы успокоить Булгакова, пусть думает, что деньги за имение графини ушли хранителя, а я стал связующим звеном. А, -а, а, поняла. Пока ел, думал над своим следующим шагом. Мне нужно больше апофеозов. У меня есть некоторые идеи, но каждый апофеоз требует хорошей подготовки. «Пусть Лилит выдаст задание Валентину», — решил я. «Ему нужно сделать четыре камня невидимости. Он получит эликсир духовного восстановления, поэтому пусть не беспокоится о последствиях». Поняла. Пообедал, я пошел на следующее занятие, на этот раз практическое, по элементу пространства. Практика проходила в подземном классе, который был похож на тот, где я встречался с Аресом. Внутри я нашел четырех студентов и сел за свободную парту. Всего пять человек. Элемент пространства и правда очень редок, что сказать. В аудиторию вошел преподаватель, низенький старик в очках. Он подошел к доске, оглядел нас и сосредоточил взгляд на мне. «Артур, ты уверен, что хочешь посещать мои занятия?» «Ты ведь уже грандмастер!» «Я слишком быстро стал грандмастером. Мне нужно подтянуть основы», — пояснил я, чувствуя на себе завистливые взгляды студентов. «Хорошо», — кивнул профессор и начал. «Сегодня мы будем изучать вариацию малого искажения». Занятие прошло весьма интересно. После него я пошел в общежитие и там закрылся. «Пропущу сегодня вечерние лекции», — пробормотал я, раскладывая на столе четыре камня сути алхимии. «Пора заняться заказом Булгакова. Хочет побыстрее его завершить». Первым делом я закончил эликсиры развития ядра десятой ступени. Для их создания мне не требовались камни-сути алхимии, но из-за высокой сложности я трижды провалил алхимию и потерял три кристалла зомби-мага в десятой ступени. Ничего, все равно осталось еще семь штук. Алиса стала грандмастером, доложила Мия, когда я отдыхал. Хорошо, что с ее меткой пока нет подвижек. Нет. Только понятно, что для ее использования мало обычной активации. Мне кажется, нужна кровь. На чью использовать? Кровавое наследие страшное название. Вдруг эффект метки распространяется на всех кровных родственников жертвы. Да, это опасно, задумался я. На кровь не нужно использовать. «Лучше найти жертву... преступника без семьи, на котором можно провести парочку опытов с меткой». «Ники отправит сообщение через приложение с этой рекомендацией», — кивнула Мия. Отдохнув, я приступил к созданию эликсира у развития ядра одиннадцатой ступени. На этот раз алхимический процесс проходил легче. Использовав первый камень сути алхимии, я зажег огонь манны и начал создавать эликсир. В прошлый раз у меня получилось разменять один камень метки на два эликсира, но тогда я чудом смог закончить второй препарат. На этот раз не стал рисковать, создал всего один, а затем вновь использовал камень метки. Разница с прошлым разом была в том, что мне не требовалось тратить энергию на огонь маны, он мог продержаться около получаса. В итоге я смог к вечеру закончить все эликсиры. Жутко устал из-за перенапряжения, но был рад, что все закончилось. Перед ужином отправил Валентину четыре камня души для создания камней невидимости. Мои запасы тают на глазах. Утром, когда я умывался, Мия сказала «Похоже, мы выяснили, как действует кровавое наследие». «Как?» – заинтересовался я. Этой ночью Алиса проникла в дом Глеба Грека и убила его своей магией крови. Она зачем-то решила активировать свой браслет, и метко сработала. Алиса поглотила кровь и жизненную силу Глеба. Он превратился в мумию. Труп она закопала, чтобы никто его не нашел. «Ее метка души всего лишь поглощает кровью и жизнь противника», — уточнил я. «Не только. Она как будто получила знания и опыт Глеба. Алиса сама не понимает до конца, что именно произошло. Она уверена, что стала сильнее. Ее ядро выросло, некоторые чары сами собой настроились на новую частоту вибраций». И стали гораздо мощнее. Еще Алиса начала видеть отрывки воспоминаний Глеба. Иногда слышит его голос. И в целом состояние у нее не очень хорошее. Головная боль, головокружение, тошнота. Кстати, она отправила тебе отчет со всем, что произошло. Нигде не соврала. Написание мне знакомо. Я сел в кресло и закрутил монетку. Похоже, кровавое наследие — это предтеча заклинания кражи сущности. Именно по его подобию заклинание было создано. «Хм...» «Но кровавое наследие не настолько могущественно, чтобы из-за него вырезать весь рот. Или там есть что-то еще?» «Однозначно», — кивнул я. «Должны быть побочные эффекты и не слабые. Будем наблюдать за Алисой, пока заблокирую ее браслет». «Хорошо. А что делать с исчезновением Глеба?» «Пусть Ники займется этим. Создадим иллюзию, что Глеб улетел в другую страну, прихватив с собой кучу денег». «Внутреннее расследование клана должно это показать. Ники справится?» «Да, конечно», — кивнула Мия. Тики ей поможет. Кстати, программа для Алисы тоже готова. Можешь отправить ей». «Хорошо». Я взял смартфон и позвонил Алисе. Сказал ей, что она может не беспокоиться насчет Глеба. Главное – тело спрятать получше. Также рассказал про новую программу, которая поможет ей справляться с делами клана и искать нарушения внутри него. Алиса явно не поняла, каким образом я собираюсь надурить весь клан, но не стала спорить. Положив трубку, я спросил: Как дела у Валентина? Сколько камней невидимости он сделал? Три камня за ночь. А зачем тебя они? Позже увидишь, улыбнулся я. Так и знала, что не ответишь, проворчала Мия. Кстати, из заметки Алисы забыла про другие новости. С тобой пытались связаться Вильгельм и Серафим. Очухались наконец, хмыкнул я. «Игнорирую их. Пусть Алиса с ними разберется. Так и делаю». Я пошел на первую лекцию. На ней мои мысли были далеко. Я размышлял над своим следующим шагом. «Если Валентин закончит камни невидимости, то сегодня вечером сделаю вылазку». На лекции мне написала Алина. Предложила встретиться и пообедать вместе. Вспомнивание я повернулся к Мии, чтобы задать вопрос, но кошечки не было. Убежала гулять. Через пятнадцать минут, когда она вернулась, я тихо спросил. Алина уже передала браслет Арнольду? Да, ответила Мия, у него метка души фантом. Он может создавать двойника и управлять им. Хорошая способность. Я кивнул. Она бесполезна против зомби, но и Арнольд не солдат. Пусть пока играется. После лекции я встретился с Алиной. Зеленовласка выглядела немного рассеянной. Когда мы оба сели за небольшой круглый столик, она оперлась подбородком на ладони и уставилась на меня, смотря прямо в глаза. «Мы брат и сестра. Тебе нельзя влюбляться у меня», — напомнил я. Алина фыркнула. «Как ты это сделал? Куда пропал дядя? Что вообще происходит с кланом? Почему сейчас всем управляет Алиса?» «Это допрос», — улыбнулся я. «Да», — буркнула Алина, — «допрос с пристрастием». «Просто живи, как раньше», — посоветовал я. «Можешь пользоваться тем, что ты хорошо знаешь главу клана». И можешь быть уверена, что никто тебя не заставит выходить замуж против воли!» Алина вздрогнула и прищурилась. «Точно не заставишь?» «Не точно. У меня есть один импозантный мужчина на примете. Марик тот. Знаешь его?» «Злой ты!» — проворчала Алина. «Чем тебе Марик не угодил?» Алина демонстративно не стала отвечать, а я прекратил шутить над ней. Нам принесли еду. «И все же, что будет дальше с кланом?» — спросила Алина, аккуратно разрезая ножом мясо. «Ничего особенного», — пожал я плечами. «Алиса справится с управлением». «А куда пропал дядя?» Он решил отойти от дела и улетел в другую страну. Не знаю, куда именно. «Думаю, я понимаю его», — после паузы сказала Алина. Ему изменила вторая жена, первая бросила его и попыталась утопить весь клан. Старшие сыновья погибли. Даша и Федор выбрали матери и ушли с ними. Из его детей только ты и остался. «Милена еще», — напомнил я. «А, точно. В общем, столько бед на него свалилось». Не удивлена, что он решил все передать тебе и уйти. «А как ты справился со сновидовыми?» Алина хитро посмотрела на меня. «Секрет», — улыбнулся я. Учебный смартфон вдруг зазвонил. Я приподнял брови. Впервые на него звонят. Алина тоже удивилась. «Да», — я ответил. «Артур, это Тина», — раздался взволнованный голос проректора. «Срочно беги у деканат!» «Что-то плохое случилось?» С притворной настороженностью спросил я. «Нет, это связано с твоим новым артефактом. Расскажем на месте, ждем!» Она отключилась, я посмотрел на Алину и извинился. Мне позвонила проректор Тина, нужно срочно идти к ней. «Тогда беги!» — поторопила Алина. Студентам очень редко звонят, обычно сообщения шлют. Значит, случилось что-то важное. Ага. Я оставил деньги на столе и быстрым шагом пошел во дворец мудрости. Уголки губ сами собой загнулись в улыбке. Отлично. Они справились быстрее, чем я ожидал.